Глава 17. Шейн. Шейн хлопнула себя по шее, пытаясь поймать муху, которая донимала ее последние 10 минут. Насекомое изводило и лошадь, судя по тому, как животное раздраженно махало хвостом. Возникло искушение расплести косу, чтобы муха не могла подобраться, но стоило представить, как тяжелый ковер закрывает спину, и порыв умер в зародыше. Хотя Шейн мерзла каждую ночь, которую они проводили в походе, это не мешало ей потеть под жарким полуденным солнцем. Длинная пыльная дорога иссушила ее, а сползавшая по спине капля пота сводила с ума. Шейн изогнулась в седле, почесывая позвоночник. Эфи странно на нее посмотрела. Наемница решила не принимать это на свой счет. Ее напарница уже несколько дней вела себя странно. Крюк в призрачное поместье на деле существенно облегчил им путь. Когда через два дня они выползли из-под леска, то снова очутились на широкой торговой дороге. И стало гораздо проще спускаться по восточным склонам гор, ведь обрывы и скалистые утесы сменили широкие усеянные цветами поляны и виноградные лозы. Два дня спустя, под ярким голубым небом, они пересекли границу герцогства Белисия. Именно тогда Фи начала вести себя странно, во всяком случае еще страннее, чем обычно. Накануне ночью она часами смотрела на огонь, складывая и разворачивая носовой платок, пока у Шейн не возникло желания выхватить маленький квадратик ткани и сжечь его, просто чтобы немного успокоиться. Напарница тоже нервничала, практически огрызалась, если Шейн спрашивала, куда они направляются. «Ну и дела». А ведь Фи следовало радоваться. Белисия была сердцем стражей границы, имела постоянный гарнизон, в отличие от маленьких горных городков, которые полагались на нечастые патрули. А значит, охотники на ведьм не бродили вокруг, назначая награды за их головы. Может, дорога до канала Фи, а может, и ее бесплотный дух. Шейн не видел шиповника с момента стычки на постоялом дворе. Но мало ли... Вдруг одержимость призрачным принцем похожа на сильную сыпь. Становишься нервным и раздражительным. Наемница посмотрела на Фи. Та сидела в седле, как палку проглотила, будто ехала на собственную казнь, а не во владение какого-то богатого старика. Фи облачилась в привычную свободную синюю рубашку и темный жилет. Коричневая куртка развивалась на луке седла, а волосы она расчесала пальцами, чтобы те выглядели поаккуратнее. Даже явно наполовину не в своем уме, Фил умудрялась выглядеть более собранной, чем Шейн, от которой несло конюшней и которая постоянно чесала облупившийся от солнца нос. Волосы наемницы превратились в такой колтун, что семейство птиц, вероятно, легко бы приняло ее за ходячее гнездо. Чутье подсказывала Шейн, что в таком виде ни один герцог им не обрадуется. Наемница глазом моргнуть не успела, Как поля и леса сменили ухоженные лужайки. Впереди возникли массивные железные ворота выше самой шеи верхом на лошади. Она заглянула сквозь толстую решетку, изучая изысканные сады и тщательно постриженные живые изгороди. Несколько мраморных фонтанов сверкало на солнце. Недешевое удовольствие, и для его обслуживания требовалась целая армия садовников. Не говоря уже о том, что ворота из кованого железа стояли, вероятно, в целой миле от самого поместья. Его песчаного цвета стены едва просматривались за густыми изгородями. С другой стороны ворот подъехал человек в бело-золотом мундире, критически осматривая незваных гостей сквозь решетку. По мнению Шейн, кривица полагалась именно им. Золотой и белый были совершенно безвкусным сочетанием цветов даже для благородного дома. Герцог сегодня не принимает посетителей, резко сказал слуга, явно намереваясь развернуть их во свояси. Шейна щетинилась, но Фи осталась невозмутимой. Я хотела бы увидеть сына герцога, холодно сказала она, лорда Армандо Белиссию». Привратник изумился, вероятно, не ожидал, что двое грязных путешественниц знают кого-либо в поместье по имени. Шейна сама немного опешила. Имя звучало очень знакомо. «Арманд. Где она могла слышать его раньше?» Мужчина пошевелился, и его лошадь тоже топнула начищенными копытами. «Сегодня никого не пустят ни по какой причине», — поправился он. «Молодой господин готовится к приему и попросил его не беспокоить». «Меня он примет», — сказала Фи с абсолютной уверенностью. «Сообщите ему, что прибыла Филора Роа». «Я передам», — превратник насмешливо фыркнул, поворачиваясь к особняку. Его лошадь высокомерно махнула хвостом. Шейн уже возненавидела это место. В целом она спокойно относилась к дворянам, если ей самой больше не требовалось исполнять обязанности высокородной. Но наемница буквально презирала людей, которые карабкались на вершину только за тем, чтобы плюнуть на всех, кто остался ниже. И если превратник вел себя так нагло, «Насколько гадким окажется старый надутый герцог или, того хуже, его избалованный сын?» И тут, наконец, Шейн вспомнила. «Арманд!» Некоторое время назад ходили слухи, что сын богатого герцога играет в кладоискателя в ведьминой шкатулке в компании... «Подожди-ка!» — Шейн развернулась в седле. «Это тот парень? Твой бывший? Вот ради кого мы сюда забрались!» Фи сидела так неподвижно, что ее можно было принять за статую из камня или, может, из глыбы льда, раз у нее действительно хватило духу заявиться к предателю. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы с кем-то повидаться», — отрезала Фи, не встречаясь глазами с Шейн. «Нам надо получить пропуска. Не заставляй меня снова рассказывать о стражах границы». Но речь же шла о лжеце, который подставил Фи и попытался от нее избавиться. У Шейн в голове не укладывалось. «То есть ты ждешь, что твой бывший окажет нам услугу, а вовсе не отправит куда подальше?» Разрыв между Фией и Армандом наделал много шума в мире кладоискателей, ведь парочка обошла по меньшей мере десяток конкурентов и отыскала несколько серьезных артефактов. Одной из пострадавших оказалась сама Шейн, и она до сих пор из-за этого переживала. Ее партнершей в то время была высокая девушка с непослушными волосами, напоминающими петушиный гребень, и дурной привычкой идти по ложному следу. Они пробрались через люк в подвал, где обеим чуть не снесло голову топором, а затем долгие часы ползли по полу с хитроумными плитками, а в итоге обнаружили пустое хранилище с распахнутой настежь дверью. Фи с Армандом побывали там больше месяца назад, и удрали, прихватив целое состояние. Ни одна Шейн могла похвастать такой историей. Люди до сих пор говорили о лазурном поместье. Заброшенный замок считался неразрешимой загадкой, пока Фи с Армандом не придумали, как сдвинуть каменные стены и изменить форму лабиринта. Они обнаружили доказательства существования какого-то таинственного нераскрытого магического ордена, и, что более важно, Сундуки с бесценными артефактами из лазурита. Похоже, на общие теплые воспоминания Фини рассчитывала. «Арманд мне не откажет», — холодно пообещала она. «Какая уверенность!» Шейн чуяла, что чего-то не знает. «Ну да, им нужны пропуска. Но в каком мере логичнее обратиться к ненавистному бывшему, а не к любящим родителям? Шейн замечала, какая тоска появлялась на лице Фи при упоминании Нинруа. Какое бы черное облако не висело над напарницей, Шейн все больше укреплялась в подозрении, что печально известный Армант имеет к этому самое прямое отношение. Привратник в бело-золотом мундире примчался назад во весь опор, и спешно от перворота. Петли заскрипели, створки распахнулись. Мужчина так низко поклонился в седле, что за малым не упал. «Соблаговолите следовать за мной, леди Нинроа», — сказал он, замахнув рукой. «Молодой хозяин встретит вас в оранжерее». Фини потрудилась ответить, просто направилась следом за ним в сад. Прежде чем свернуть на боковую дорожку, Шейн мельком увидела сквозь ветви сливовых деревьев особняк, огромную череду изогнутых арок, спиралевидных балконов и широких панорамных окон. Наемница фыркнула. Если бы здания были живыми, это смотрело бы на них свысока. Двое охранников в выглаженной форме патрулировали территорию. Кюшки завязались узлом. Мужчины могли быть верными солдатами, присягнувшими герцогу, или наемниками, выполняющими грязную работу. Из числа тех, кто отгоняет менее уважаемых гостей к боковым дверям и выкидывает на улицу излишне разгулявшихся, пока сам хозяин сидит внутри, поглощая трюфели и прихлёбывая вино из хрустального кубка, зажатого в артритных руках. Наблюдать за ними было все равно, что смотреть на себя несколько лет назад, до встречи с письмовником, и Шейн это не понравилось. Вблизи сады оказались еще роскошнее, с алебастровыми арками, увитыми бугенвилеей и беседками, спрятанными между искусно постриженных деревьев. Гости ехали через море бархатцев всех оттенков, от бледно-золотого до ржаво-красного, пока не достигли сверкающей оранжереи. Привратник еще раз поклонил Софи. «Молодой господин ждет!» Шейн медленно спешилась, подозрительно глядя на настроение. «Большинство дворян проводили встречи в чайных или кабинетах или в прихожей, если от вас очень хотели избавиться». Либо молодой господин готовился к приему, бездельничая в саду, либо выбрал это место специально для встречи с Фи. Они оставили лошадей у слуги и толкнули дверь. Внутри оранжереи было удушающе влажно. Роса капала с растений, которых Шейн никогда раньше не видела. Листья по размеру достигали обеденной тарелки, а каждый вздох наполнял легкие ароматом духов. Единственная дорожка из круглых ступенек велась куда-то вдаль, сквозь хаос прекрасных цветов. Но что действительно привлекло внимание Шейн, так это бабочки. Одни хрупкие, как паутина, полулежали на толстых стеблях, медленно раскрывая и закрывая крылья. Другие, крошечные голубые красавицы, порхали в затейливом танце. Шейн подошла слишком близко к кусту лаванды и спугнула целый рой желтых бабочек, у которых, вероятно, было какое-то причудливое имя. Сама наемница знала их как шкиперов. Без сомнения, бывший парень Фи отличался странным вкусом. В одном камне от конца пути напарница остановилась так внезапно, что Шейн чуть в нее не врезалась. «Говорить буду я», — предупредила Фи, даже не оборачиваясь. «Ни слова». Шейн не понравилось, как это прозвучало, но не успела она возразить, как подруга уже двинулась дальше. В центре оранжереи обнаружилось выложенное красными плитами маленькое патио с кованым столом и изысканным чайным сервизом из фарфора. Спиной к ним стоял молодой мужчина. На нем была белая блуза под роскошной золотой туникой, а вокруг него порхали бабочки-монархи. Пестрые оранжевые насекомые свисали с каждого стебля, как увядшие цветы. В воздухе кружили белые бабочки — с такими же темными отметинами. На пальцах мужчины красовался по меньшей мере десяток колец, одни из которых представляли собой толстые полосы из скрученного серебра, а другие сверкали драгоценными камнями. На большом пальце сидел рубин размером с яйцо малиновки. Арманд Тбилисия отвернулся от своих бабочек, чтобы поприветствовать гостей улыбкой. Его можно было назвать «красавцем», Если вам нравятся мужчины с точенными чертами лица и широкими плечами. Каштановые волосы не спадали на плечи, обрамляя лицо, а кожа была на тон светлее, чем у Фи. Когда он улыбался, то вообще не показывал зубов. Его тонкие губы сжимались в самодовольную линию. И смотрел Арманд только на Фи. Та неловко одернула жилет. Судя по всему, подруга жалела, что плохо выглядит. Что ж, на ее счастье рядом стояла Шейн, которая смотрелась гораздо хуже. «Филоре!» — произнес мужчина мелодичным голосом. «Как же давно мы не виделись!» Фи поморщилась. Армант коротко отозвалась она. Уж слишком довольным выглядел ее бывший. У Шейн пальцы чесались, как хотелось достать топор. «Как прошло путешествие?» — мягко спросил Армант. «Стало трудно за тобой следить». «А как поживают твои родители?» Шин не могла понять, что происходит, и почему ее напарница выглядит как перетянутая струна арфы, готовая вот-вот лопнуть. Но даже она уловила неприятный подтекст в этих, казалось бы, невинных вопросах. «Мне нужны пропуска, чтобы пересечь границу», сказала Фи, как-то умудряясь говорить спокойно. «Ты мне их не дашь?» Арманта сжал кулак, и кольца раздраженно звякнули. «Никаких светских разговоров. Ранишь меня в самое сердце. Ты даже не похвалишь мою прекрасную оранжерею и все сокровища, которые я тут собрал. Они тебе нравятся? Мои бабочки. Теперь у меня почти сотня белых монархов». Он улыбнулся, указывая на бело-черных бабочек, что кружились в воздухе над ними. Фиг глубоко вздохнула. «Мне нужны два пропуска завтра. Ты можешь их достать?» Ее голос оставался ледяным, но Шейн видела, как подруга впивается ногтями в ладонь, оставляя глубокие борозды. «Два?» — спросил Арманд, впервые взглянув на Шейн. «Один для твоей очаровательной служанки?» «Вообще-то я ее напарница», — поправила Шейн. Она не хотела вмешиваться в сложные отношения фии Арманда, но и не собиралась стоять столбом, когда ее настолько очевидно оскорбляли. Глаза Армандо странно вспыхнули. «Значит, у тебя появился новый партнер», — почти промурлыкал он. «Как мило! И все же мне интересно, как много она на самом деле о тебе знает, Филоре. Насколько опасно с тобой путешествовать». «Если ты не можешь достать пропуска, у меня нет причин здесь оставаться», — предупредила Фи, наконец теряя терпение. «Всегда торопишься», — он покачал головой. Я уверен, что мы сможем договориться». Шейн захотелось схватить напарницу за воротник и оттащить ее обратно в Эйдл Вайлд, пока та не успела ничего наобещать. Но Фи не смотрела ни на нее, ни на Арманда. Она уставилась на что-то на полу. Шейн наклонилась. Богомол медленно пожирал одного из белых монархов, разрывая крючковатыми руками тонкие крылья. Бабочка давно умерла. Арманд издал звук отвращения. «Это же надо испортить мою коллекцию!» Пробормотал он и занес тяжелый ботинок с золотой пряжкой, чтобы раздавить богомола. «Не надо!» — сказала Фи, бросилась вперед и положила руку на плечо Арманда. От простого прикосновения он тут же испуганно отпрянул. Шейн записала это в коллекцию к остальным тайнам. Со странной нежностью, которую Шейн никогда не замечала в напарнице, Фи сорвала один из гигантских листьев и свернула его в конус, одним ловким движением зачерпнув богомола и его зловещую добычу. «Держи», — сказала она, пихнув сверток в руки Шейн. «Выпусти его в сад, а мы с Армандом пока договоримся». Шейн поймала запястье напарницы, притянула поближе и прошептала. «Ты не обязана этого делать!» Наемница не совсем понимала, что происходит, но знала одно. «Ей это не нравится». «Найдем другой способ получить пропуска или вообще перелезем через чертову стену. Мне все равно». Легкая улыбка промелькнула на лице Фи, но она отстранилась, опустив взгляд. «Предложение в твоем духе, но в нем нет необходимости. Все под контролем». Шейн задалась вопросом, действительно ли Фи верит в то, что говорит? Выходя из оранжереи, наемница напоследок посмотрела на пару через плечо. Фи стояла как вкопанная, а Арманд медленно двигался к ней, словно хищник, крадущийся между деревьями. Шейн не испытывала особой любви к богомолам, поэтому вышла на первую же тропинку и вывалила насекомое на маргаритке под сливовым деревом. «Посмотрим, как ты здесь бабочек половишь!» Резкий крик заставил ее вздрогнуть. Шейн подняла голову, только сейчас поняв, что на дереве собралась куча ворон. Дюжина примостилась прямо над наемницей, перуя лопнувшими сливами. И без того неприятное зрелище, но вдобавок птицы уставились на Шейн. Все, даже та, что пристроилась в самой гуще, с молочно-белыми, не мигающими глазами. Вороны прилетали к Серебряному Барону, а потом к горным пикам. Шейн стоптала добрые две пары сапог, путешествуя по всему Дарфелу но в жизни столько ворон не видела. «Не знаю, которая тут шпионка пряхи, но проваливайте, да поживее! Вы все, а ну кыш!» Шень с такой силой пнула ствол, что задрожало все дерево. Вороны с пронзительными воплями снялись с места, покружили над головой и улетели за стены сада. Наемница потерла руки. Всего пять минут в поместье, а ее уже от него тошнило. От него и той паршивой сделки, которую Фи решила заключить за ее спиной».